Глава девятая Глянув однажды вечером на небо, Торлев обнаружил полную луну, лишь чуть-чуть подтаившую с верхнего края. настало последнее полнолуние перед Карачуном, а значит, он провел в Свинческе целый месяц. Дней через шесть-семь придет самая долгая ночь года, Новый Йоль, как ее называют русы, живущие среди славян. Следующая полнолуние будет означать «Старый июль или «Середину зимы», как его празднуют в северных странах. К тому времени уже нужно будет точно знать, какие клятвы он даст и какие получит. Торлиф колебался, думая, не пора ли объявить Рагноре ее участь, ее родителям, само собой. Возможно, это заставит Равдена высказаться полнее? Что он сам станет делать, если требования окажутся невозможными, Торлиф пока не знал, но мысли об этом досаждали, лишая покоя. Думая об этом, Торлиф не обратил внимания на троих бородачей, однажды утром явившихся к Станибору. В гриднице пылал очаг, горели глиняные светильники на столах, гридины налегали на утреннюю кашу, стоял обычный негромкий гул, и вдруг раздался глухой удар падения чего-то тяжелого. Торлиф вскинул глаза и выронил ложку. Посреди гридницы стояла деденка. У ног ее перекатывалась упавшая из рук кринка, а глаза были прикованы к кому-то возле двери. Даже в полумраке было видно, как она изменилась в лице. Торлиф невольно привстал, и в этот миг деденка сорвалась с места, подбежала к каким-то незнакомым мужикам, что мялись у входа, неуверенно озираясь, и упала на грудь самому рослому. Изумленный Торлиев поднялся на ноги, чтобы лучше видеть. Незнакомый бородатый мужик зрелых лет обнял дединку, что-то говорил ей, она взволнованно отвечала. Многие в гриднице перестали есть, наблюдая за этой странной встречей. Ключница Хлина подошла ближе. Дединка обернулась к ней, и стало видно, что на лице у нее блестят слезы, но выглядела она скорее обрадованной, чем огорченной. Всё разъяснилось, когда явился князь. — Здорово тебе, Станибор! — сказал ему тот бородач, когда все трое подошли и поклонились. Выговор у него был точно как у дединки. Мимоходом Торлев отметил, как забавно они смотрятся, выстроившись в ряд. Один был очень высок, второй — среднего роста, третий — низкого. Дединка топталась немного в стороне, но так, чтобы слышать весь разговор. К тебе мы прибыли от гнезда нашего, Из Болемиря города, с оки реки. Я доброван, завалишен сын. Со мной, Городислав, кривули сын, Да злобка, буряев сын. Прибыли мы к тебе просить, Чтобы отдал нам нашу таль, Сестричаду мою, из ведову дочь, Да хотимира, Городислава сынка. Привезли дары от нашего рода, чтобы была между нами дружба. «Отдать вашу таль?» — Станибур удивился. «Мы же на три зимы договаривались. Разве вышел срок?» «Эта зима будет третья», — отвечал Доброван, неуверенно мявший шапку в руках. «Да ведь если до конца ее ждать... Девка, сестрича да моя, и без того совсем взрослая, коли в эту зиму ее замуж не выдать, то кто же ее потом возьмет?» Торлив перебрался как мог ближе чтобы не упустить ни слова из этой важной беседы эти мужики родичи дединки доброван ее вуй и они хотят забрать ее домой для нее это была разумеется радостная новость но в душе торлива она вызвала и радость, и горечь и он скрывая собственное волнение напряженно наблюдал за собеседниками коли дело только в этом станнибур ухмыльнулся так мы есть здесь мужа сыщем «У меня отроков вон сколько! Унизор!» — крикнул он в дальний конец гридницы, и парень обернулся. «Вот для нее чем не жених? Сам княжеского рода? Хоть с матерью не повезло!» Торлиф стиснул зубы, стараясь не перемениться в лице. При этих словах он ощутил даже более горячее желание сойтись с унизором в поединке, чем то, с каким унизор приступал к нему. Не может быть, чтобы Станебор и правда этого хотел. Но шутка была глупая. И Торлев негодовал про себя. Даже оскорбительная. Деденка, уже потому что ее выбрали в Таль, была хорошего рода, а унизор сын рабыни. «За кого ей идти, то ее роднее решать», — рассудительно сказал Доброван. «А вот тебе дары от всего нашего сродья». Трое отроков, стоявших до того позади старцев, подошли и выложили подарки. Две связки куньих шкурок. Две бобровых и лисьях, тонкое беленое полотно на сорочке. Станибор вопросительно взглянул на Равдана, но Равдан в это время смотрел на Торлиева, и в лице воеводы отражалось тайное беспокойство. Потом он перевел взгляд на князя и слегка кивнул, показывая глазами на дары. — За подарки благодарю вас, — сказал Станибор. — Где вы пристали? — На гостевом дворе, у, у Ерстена топора. Ступайте, отдохните, а вечером ко мне на ужин жду, тогда еще поговорим. Поклонившись, Аковские старейшины удалились. Деденка убежала вслед за ними. Торлив с трудом заставил себя вернуться к каше, будто это происшествие его ничуть не занимает. Но с тем же успехом его сейчас можно было накормить мхом. Доев и дождавшись, чтобы Станебор занялся другими делами, Торлиев мигнул своим бережатом, и все четверо, взяв кожухи, покинули гридницу. Перед этим целые сутки шел снег, мелкий, но густой. Теперь, когда рассвело, торлив мысленно охнул, увидев заново выбеленный мир. Каждая веточка, большая и малая, обзавелась пушистой горностаевой шкуркой. В рассеянном полусумрачном свете зимнего дня белая от снеговых туч неба Было точно того же цвета, что и заснеженная земля. Весь мир обернулся граностаем, белым и пушистым. От этого светлело на душе, но все же, шагая через княжий двор и по улицам Свинческо, Торлев чувствовал себя так, будто идет через какой-то волшебный край. Снегопад утих, но если порывом ветра сбрасывало снег с какой-нибудь крыши, он падал на людей крупными кусками, залепляя лицо. Гостиных дворов в Свинческе имелось несколько. Торговцы-варяги когда-то были его первыми и главными обитателями. Рассказывали, что все прочее поселение возникло вокруг стана варяжских купцов. Держали дворы бывшие торговые люди, которым возраст и здоровье уже не позволяли долгие поездки. Таким же был и Херстен Топор. Когда-то он с товарами останавливался на этом же гостином дворе, которым тогда владел Тьодрик Осень потом женился на его дочери и сам стал хозяином после смерти тестя Гостиный двор, как и другие такие же, не пустовал никогда. Заморские торговцы приезжали летом, славяне — зимой, а в пору распутицы кто-нибудь пережидал здесь, пока будет можно отправиться в путь. Херстейн варил пиво и ставил мед, бочками сбывая товар постояльцам. И многие жители Свинческа захаживали выпить кружку другую и потолковать о делах. Здесь же останавливались гости из Хольмгарда, с которыми Торлив приехал, и он уже был здесь. Люди из Хольмгарда, Пскова и Ладоги давно уехали, сразу как только выпало довольно снега для езды на санях. Жили здесь кое-кто из Кривичей и Голеди, приезжавшие зимой по своим делам. И для Вятичей троих старейшин и десятка отроков, для их саней и лошадей нашлось место. Выглядел гостевой дом Херстена-топора так же, как любой ему подобный от Ладоги до Чернигова. Длинное бревенчатое здание под высокой крышей, с очагами на полу, обложенными камнем, со спальными помостами и палатями поверх них. Для хранения товаров выделялось место в клетях под замком. сам Херстен топор тоже был человеком для таких мест обычным, еще крепким и, если бы не сильная сутулость, согнувшая плечи и не обвислый живот, и не скажешь, что ему под 60 Морщинистое загорелое лицо обрамляли длинные волосы, почти такие же светлые и красивые, как у Торлива, и седина в них была почти незаметна. Вятичи сидели у очага, с ними были Деденко и Хатима. Шел оживленный разговор, и когда Торлив вошел, Все обернулись к нему, и по лицам он сразу понял, говорили о нем. Это и удивило, и насторожило, и отчасти обрадовало. Не просто же так деденка стал рассказывать о нем ближайшим родичам в первый час встречи. Появление Торлева смутило Вятичей, и его вежливое приветствие не изгнало замешательства с их бородатых лиц. Подозвав Херстена, Торлев велел ему подать пиво и чего-нибудь закусить, чтобы наладить беседу это торлов из киевов князя святослава первый воный брат пояснила родичем дединка тоже смущенная он добрый человек торлив про себя понадеялся что она не рассказала родичам как ради первого знакомства он повалил ее на землю вяячии так смотрели на него дикими глазами и торлив их не винил Он со своими тремя бережатами представлял диковиное зрелище для людей, всю жизнь проживших в своей весе и не отходивших от дома дальше дальнего покоса. Одноглазый Агнер, говорящий только на северном языке. Сарацинские наречия ему здесь не требовались. Орлец с его орлиным греческим носом, темноволосый и темноглазый хазарин и лесар. Да самых господин, все четверо совершенно не походили друг на друга, и Вятичам невозможно было понять как настолько разные люди на четверых имеющие четыре родных языка могут принадлежать к одной семье дединка за три зимы свивинческипо привыкла к разным непохожим людям но для ее родичей торлиев был большим дивом чем какой нибудь змей трехголовый из сказок я вам зла не желаю заверил торлиев когда его наконец догадались пригласить сесть у очага расспросить хочу «Как вы там на Оке живете? Я уже слышал кое-что о том, как ваши девы и отроки в тали оказались», добавил он, понизив голос, чтобы не слышали другие в гостевом доме. «Ну а коли слыхал, так что же и добавить?» ответил ему Доброван, старший среди вятичей. «Добре ходца невесту забрать домой, до да дому», он кивнул на дединку. Очень хочется. Торлев отчего-то испугался, что она — невеста. Но вспомнил, что она сама называет так всех взрослых девок, кому годы позволяют идти замуж. Поглядев на Добрована, Торлев отметил, вот в кого деденка такая рослая. Доброван был выше его, тоже худощав. Длинное, как у деденки, лицо украшала раздвоенная борода, На щеках темная, а ниже подбородка белая, как снег. Брови у него были густые и черные, глаза большие, глубоко посаженные и тоже темные. И весь он напоминал оборотня, ворона или огромного черного филина, принявшего человеческий облик. При такой внешности робким человеком он не казался, но на расспросы торлива отвечал неохотно и отводил глаза. Торлиев хотел знать о родах Болемиря, об их столкновении с Вилькаеми Равдена, о том пути, что смолянский воеводы тайком проложил через земли Вятичей на восток. «Мы в эти дела не встреваем», — отговаривался Доброван. «Ездят они и ездят, куда им боги велят. Нам в том нужды нет». «Но они ездят на восток?» «Наупу?» «Может, и туда. И возят полон?» «Мы не глядим, что они там возят». «Но если было нападение ваших людей на обоз, стало быть, знали, что девок везут?» «То не мы, а бойники. Бойники — им велес отец, Марина — мать, мы за них не в ответе». «Тогда почему же они здесь?» — Торлев указал на дединку и Хатиму. «Пусть бы бойники и давали таль». «Так они всякие годы три уж другие. Три зимы походят и домой жениться». И таль взяли на три года, пока эти бойники не сменятся новыми. Говорили так. Но Равден водит эти обозы каждую зиму. Мы не глядим за ним. Даже пиво не помогло разговорить упрямого старика. Но Торлива поддерживала тайное желание побольше узнать о дединке, и он не отступал. «Я хочу вам помочь», — мягко уверял Торлив, глядя на дединку. «Вернуть эту девушку к родне, если смогу» но мне нужно знать, что у вас происходит, иначе Равдан меня слушать не станет, скажет, что не было ничего такого. — Знаем мы, чего Табе нужно знать, — бросил злобка мужик помоложе Добрована, среднего роста и с русой бородой. — Какой у тебе князь? — Святослав Киевский, мой князь. — Слыхали мы уже, что твой князь из Киева на нас ратью собирается. Вот о чем они с такой тревогой говорили перед его появлением. Торлий взапнулся. Отрицать это он не мог. Да и сам Святослав не стремился скрыть свои намерения. «Враги Святослава не Вятича, а Хазары», — мягко начал он. «Род киевских князей, потомков Олега Вещева, с Хазарами связывает обязанность мести». Много лет назад Хазарами был вероломно убит грим Эльги, стрийный брат. И эта смерть до сих пор не отомщена. Святослав намерен сделать это, но вы, Вятичи, к этому раздору не причастны. Святослав намерен пройти через Аку и Упу на Дон и на Белую Вежу. Если вы не станете чинить ему преград, он не причинит зла вам. Знаем мы опять сказал злобка. Святослав ваш весь белый свет себе подчинить хочет и дань брать. Отец его вон, смолян разорил, покорил, князя их убил. А Святослав теперь на нас нацелился. Князей наших ваши русы уже сгубили, так ему прочих подавай. Уж коли придет, то данью нас обложит, чтоб мне белого дня не видать. «А верно ли, что ты, Святославу, войный брат?» — спросил Городислав, самый старший из вятичей, полуседой мужчины невысокого роста, с добрыми светло-серыми глазами. «Говорят, ближе тебя по крови у него никого нету?» «Никого», — подавляя вздох, подтвердил Торлиев. «Чуть было не сказал «теперь» никого», — мельком вспомнив у Леба. Но эти сведения не послужили бы к чести Святослава. Разве еще Асмун твой и его? Но он Эльги не родной брат, а их отцы были братья. Вятичи помолчали, переглядываясь. «И ты, стала быть, друг нам?» — спросил Доброван. «Коли говоришь, что беды нам не желаешь. Зачем мне беды вам желать?» Торлиев невольно взглянул на дединку, понимая, сколько опасностей грозит девушке, если в ее родной край придет война. — Так, может, ты бы поговорил со Святославом? Пусть бы шел мимо, нас не трогал. А уж мы тебе по своим силам не забыли бы. Есть у нас бобры, куницы, лисы, всякое прочее скоро. Доброван развел руками. — Серебра мало, но, может... Если спасёшь нас от рати, то мы чего сумеем, дадим тебе. Торлив снова подавил вздох. Вот и вятичи вслед за смолянами надеются, что он избавит их от необходимости воевать в одном строю со Святославом или против него. Но не поворачивался язык ничего обещать. Любое такое обещание было бы лужью. Святослав намерен завоевать три царства, как велел ему Один и никакие уговоры не свернут его с этого пути. Никакие дары от Вятича или Смолян, их бобры куницы, и даже красные девицы не заменят Святославу и его дружине ту огромную добычу и славу, которую может дать успешная война с хазарами. «Видно, чем-то мы богов и чуров разгневали», вздохнул Городислав. «Люди и Нави разом на нас ополчились». «Нави?» торли взглянул на него а это что за напасть на кощеевой горе сам кощей с дружиной своей сызного объявился шутишь отец торли перевел взгляд на дединку, но на ее лице отражалось такое же недоумение хотел бы да не шучу в начале зимы как растворила марена ворота нави объявилась на кощеевой горе Насельники неведомые. Не то люди, а скорее навцы, нечистики да невидимцы, пояснил Городислав Дединке Хотиму и Торлеву. А Бертуны не люди, а Сташин ними сам Кощей. Вместо лица у него харя и ходит хромает. Может бурю насылать ветер и снег, а промышляют разбоем. В две веси наведывались. Говорят, как свистнет кощей, Деревья к земле преклоняются, Люди замертво валятся, Скотину уводят, припасы уносят, Жито из сусеков выгребают. В кременичах всю утварь вынесли, Горшки, платья, постельники, Жернова одни оставили. — Да что ты такое говоришь, дядька? — охнула деденка. — Что мне говорить? И мы, и жездряни, уже про них ведают. Старики на Перуновой горе собирались, совет держали. Вот и решили. Коли на нас уже и нафь ополчилась, самим не управиться. Надобно. На...», на этом месте злобко толкнул его, и Городислав замолчал. Ходила Болеславица в Кривой лог заговорил Доброван, обращаясь к дединке Сказали ей там, надобно, мол, детей и стали вызволять, а не то поздно будет. Она нас и снарядила. «А кто у вас в Кривом Лагу?» спросил Торлев. «У вас же нет князей, всех в Кудаяре перебили». «А в Кривом Лагу у нас сестра моя Болеславица, ворожая знатная». Великая ей сила дана. Ходит она в кривой лог к кривому ручью и там смотрит. Хоть в былое глянет, а хочет в грядущее. И все видит, что как было, что как будет. Прямо в точности все видит. — Ладно, Вуушка, надо б на мне идти. Деденка вздохнула и поднялась. — Меня ведь не отпустили еще, скажут, сбежала. Ключница забронит. Она поцеловала Добрована и направилась к двери. «Прощайте, отцы!» — Торлиф торопливо поднялся тоже. «Не обещаю, но чем смогу, помогу». Он вышел вслед за дединкой. На дворе она обернулась еще до того, как он ее нагнал. Не то услышала, что он идет за ней, не то надеялась. Приятно было просто идти рядом с ней, плечом к плечу. Тянула взять за руку но не мог он сделать это посреди улицы на виду у всех. Но замедлял шаг, стараясь продлить этот путь. Деденка тоже не спешила, шла, будто отмеряя каждый шаг. В молчании они прошли с десяток шагов, вышли за ворота гостиного двора и направились к обиталищу Станибора. Вдруг деденка остановилась и повернулась к торливу Он тоже остановился. — Ты! — взабль! — неуверенно с волнением начала деденка. Смог бы нас от твоего князя оборонить. Наши бы отцы не поскупились. Торлев еще раз подавил тяжелый вздох. Как честный человек он не хотел никого обманывать, хотя жалел о своем бессилии и немногим меньше вятичей. Святослава не отговорить от похода. Не такой он человек, кого можно дарами дома удержать. Дары ему что? За ним, если мать и жена не доглядят, весь год будет в одной рубахе ходить. Ему нужна слава победителя царства Хазарского. Ему добиваться ее. Отец богов велел. Перун? У нас, Руси, другой бог, Один. Ему золотой меч из Волотовой могилы не просто так послан был, а как залог славы великой. И ты пойдешь с ним? Ну а как же я не пойду? У него и правды нет родичей по крови ближе меня. Деденка подняла глаза. Они стояли лицом к лицу, Торлиф встретил ее взгляд почти в упор. Было уже заполдень, меж облаков проглядывали клочки бледно-голубого неба, и даже солнце, редкий гость в эту пору, золотило покрытые снегом крыши. Впервые за все время, что провел здесь, Торлиф увидел глаза дединки при дневном свете. Они были серыми, как он и думал, но вокруг черного зрачка сияли яркие золотисто-желтые искры. Это было так необычно и красиво, что у него перехватило дыхание, и он невольно взял ее за руки. Она смотрела с надеждой и верой, и эта вера пронзала Торлиеву душу. Как бы он хотел ее оправдать, но знал, ему это не по силам. Казалось, они смотрят в глаза друг другу первый и последний раз. Вот-вот в мире что-то изменится, и она исчезнет. «Если ты ей впрямь нам добра желаешь», — тихо начала деденка, и это означало, если твои глаза мне не лгут. «Как бы я хотел суметь сделать вам истинное добро», — честно ответил торлив, «Но могу только совет дать. Покоритесь ему без рати. Тогда вам и вреда не будет». Деденка отняла руки, — Со вздохом отвернулась и пошла дальше. Решать это не ей и даже не Добровану с Городеславом.